28. Кто-то не знал, но планировал. 25 ноября 1928 года генеральный секретарь ЦК БКПБ Иосиф Сталин позвонил председателю ОГПУ Вячеславу Минжинскому. «Это Сталин. Как он?» Минжинский сразу понял, что требуется вождю, и также был предельно краток. Пишет мемуары о революции, переписывается со старыми большевиками и сыльными анализируя действия советской власти в текущих условиях. Говорили о Троцком. Да, после долгой, под плагами левой и правой оппозиции борьбы за власть, после попытки государственного переворота 7 и 8 ноября 1927 года, он был повержен и отправлен в ссылку в Алмату, а его сторонники по городам и весям СССР. Сталин считал его очень опасным не только для себя лично, но и для государственного строительства. Были у Льва Давидовича здравые идеи, как, например, необходимость быстрейшей индустриализации, которую Сталин положил в основу первой пятилетки. Однако оставалось главное противоречие. Троцкий эту индустриализацию хотел направить на раздувание мировой революции, а Сталин на защиту СССР от мирового империализма. Но без достаточной власти ни то, ни другое Решать было невозможно. Отсюда и беспощадная борьба между вождями. Поэтому и звонок Сталина нельзя было считать просто очередной проверкой. На следующий день было назначено заседание Политбюро ЦК КПБ с вопросом о контрреволюционной деятельности Троцкого. Хотя из девяти членов и трех кандидатов члены Политбюро лишь четверо — Бухарин, Томский, Рыков и Кассиор — из кандидатов, подвержены оппозиционным шатаниям то влево, то вправо, все-таки надо было иметь в запасе самые свежие факты деятельности демона революции. Главным козырем в руках Сталина была личная переписка от Минжинского. Генеральный секретарь перечитывал ее, и все тело сотрясала такая ярость, что руки не могли набить табаком трубку. Он впервые ясно осознал, что не только возглавляет партию, но перед всем миром отвечает за страну, за огромную Россию, на которую беспардонно покушается безродный еврей, который, по сути, никогда не был ни ленинцем, ни большевиком. Записка Минжинского цитировала слова Троцкого, тогда главы Реввоенсовета Советской Республики, который в свое время откровенничал в узком кругу. «Мы превратим Россию в пустыню, населенную белыми рабами», которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания это будет не справа, а слева, не белая, а красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и померкнут все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из океана будут работать в теснейшем контакте с нами и, по сути, на нас». Когда мы выиграем революцию, разрушим Россию, то станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора и кровавых бань мы доведем русский народ до полного отупления, до идиотизма, до животного состояния. А я, думал Сталин, ведь совершенно искренне считал его собратом по партии, по оружию. Когда он возглавил революцию в Питере, и затем взялся за создание Красной армии. Но с армией и началось наше расхождение. Я увидел, что Троцкий живет по двойным стандартам, требуя жесточайшей вплоть до расстрелов дисциплины в армии. Себе он сплошь и рядом позволял разрушение партийной дисциплины. А ведь и то, и другое ясно говорило о том, что для него «я» значило куда больше, чем «мы». И даже когда он говорил «мы», это означало «я». Мы покажем, что такое настоящая власть. Это я покажу. Вздумал довести русский народ до животного состояния? Бросить его в топку мировой революции? Да что ты значишь без русских, богоизбранный повелитель? Ты забыл, что в России мы все русские? Я русский грузин, а ты русский еврей. А если забыл, тебе нечего делать в России. Возвращайся в свою любимую Америку, пристанище всех проходимцев. Может быть, не надо цацкаться с ними такими, как он, думал Сталин. И не надо их выпускать за границу, они там моментально сговорятся с теми же банкирами. Это же враги, враги народа, дорвавшиеся до власти и ради этой власти готовые уничтожить любого, даже брата по крови, даже отца с матерью. Они и советскую власть подчинят себе и делают это исподволь, незаметная и мировая революция им нужна для себя и таких, как они. 26 ноября Политбюро не пришло к окончательному решению, как поступить с Троцким. Отложили дело в особую папку до следующего заседания, которое наметили на 7 января. По предложению Бухарина, Политбюро поручило генеральному секретарю еще раз потребовать от Троцкого прекратить политическую деятельность. Сталин хотел было ознакомить товарищей с записками Минжинского, но решил придержать этот козырь, на крайний случай не хотел оглашать, что ОГПУ уже давно контролирует даже высших руководителей. Он позвонил Минжинскому. «Вячеслав Рудольфович, вы глава государственного политического управления. Подчеркиваю, политического. Потребуйте от сынного Троцкого прекратить заниматься политической деятельностью во избежание ухудшения его социального положения». Сталин знал, что Троцкий демонстративно откажется выполнять требования, был уверен, что сделает это письменно может быть, в виде статьи, в расчете на будущую публикацию, как пример борьбы против тирании Сталина, и не ошибся. Письменного отказа оказалось достаточно, чтобы на заседании Политбюро 7 января большинством голосов было принято решение за антисоветскую деятельность выслать бывшего наркома Инмора Троцкого за пределы СССР. Наркомат по иностранным делам срочно договорился с Турцией о приеме Троцкого вместе с семьей для продолжительного лечения. Сталин был против высылки, но подчинился большинству и приказал Минжинскому выделить надежных сотрудников для сопровождения семейства вплоть до Константинополя. 8 февраля из Одессы в Турцию направился пароход Ильич, увозя Троцкого с женой и старшим сыном Львом в изгнание. Их опекали три сотрудника секретно-оперативного отдела ОГПУ. Руководитель Октябрьской революции и создатель Красной армии увозил с собой огромный архив, более 20 ящиков документов. Впереди были Турция, Дания, Франция, Норвегия и, наконец, Мексика, написание и издание книг о русской революции, Ленине, Сталине, о себе любимом, организация 4-го интернационала, оппозиционного Третьему коммунистическому и смерть от глядоруба в руках молодого коммуниста Рамона Меркадера. Узнав о том, что Троцкий увез архив, Сталин пришел в ярость. Внешне себя ничем не выдал, только слишком долго набивал трубку, и руки его дрожали. Спросил докладывавшего заместителя Минжинского Ягоду, кто курировал операцию. «Мой помощник Артур Артузов». Артузова Сталин знал. Это он арестовал Бориса Савенкова и Сиднея Релли. Отличный разведчик и контрразведчик, но ничего не смысливший в политике а может, специально допустил вывоз архива, понимая, какое это оружие в руках демона революции. Сталин разжег трубку, пыхнул ароматным дымом. Его достоял в ожидании разноса, но какой толк теперь его разносить, при случае можно припомнить. Генеральный секретарь скользнул по нему взглядом, по невзрачному длинному лицу, с нелепой нашлепкой усов под самым носом, похож на лидера немецких фашистов Адольфа Гитлера, «Интересно, случайное совпадение или специально подражает?» «Хорошо», — сказал, наконец, Сталин. «Архив желательно выкрасть. Если не получится, примите меры по уничтожению». «Будет исполнено, товарищ Сталин». Все попытки выкрасть архив были неудачными. В 1931 году случился пожар, и архив частично сгорел. В 1937 году Артуза был арестован и расстрелян. В 1937 году был арестован и через год расстрелян. Нуждаясь в деньгах, Троцкий весной 1940 -го года за три месяца до смерти продал значительную часть архива Гарвардскому университету.